Глава двадцать восьмая. Ошибка. Финтон Мёрфи. Те несколько дней выдались тяжёлыми. 14 декабря новости про личную жизнь Роберта, потом утечка видео Эндрю Ким, а 17-го годовщина исчезновения Зоуи. 20-го я проснулся от звона сразу двух телефонов. Сообщения валились со всех сторон. Я что ещё случилось оказалось Все стоят на ушах из-за интервью Кимберли газете Mail. Я был в ярости. Она будто в воздух у Зоуи забирала. Поэтому я всю ту неделю и рассказывал вам об этом. Выговориться хотелось. И когда сразу после этой новости мне сообщили из офиса, что меня спрашивала Ким, я не стал ей перезванивать. Но знал, что с ней вы тоже беседуете. Как и то, что история о ее похищении будет рассказана в отдельной главе а Вот решил использовать вас в качестве посредника. Отзываться Аким как можно жестче, зная, что мои слова дойдут до ее ушей. Всю ту рождественскую неделю я и ким встречались с вами в разное время и поливали грязью друг друга, но в какой-то момент я понял, что никому от этого не будет никакой пользы. Захотелось начать с чистого листа, подвести черту под прошлым. В Новый год я поехал в офис в надежде покончить с этой историей. Во время совещания в кабинет ворвался эндри Флауэрс и заявил, что ему нужно поговорить со мной. «Я не видел его семь лет, ни разу не вспоминал о нем до скандала с видео. Потому что не хотел. Я ответил, что разговор подождет, но в дверях за ним стояла Кимберли». Кимберли Нолан «До этого я не была в фонде Ноланов» и не вспоминала о нем, пока не переступила его порог. И то, что я увидела, меня поразило. Оказалось, что это не какая-то жалкая конторка для очистки совести среднего класса. Там реально кипела работа. Офис находился на втором этаже Центра социальной помощи Энкоутса. Туда шли люди, которые надеялись на помощь, любили этот приют. Там кормили обедами, раздавали теплую одежду, а еще там был целый склад со всякими вещами для дома на первое время. Почему-то меня удивило, что фонд реально помогает людям, причем настолько хорошо, весь гнев сразу улетучился. Эндрю Флауэрс всю неделю мы пытались встретиться с Финтоном, но он нас отфутболивал. Вот мы решили нагрянуть в фонд. Я потребовал объяснений, почему с его телефона кто-то позвонил в мейл и сообщил, где искать нас с кем. Он начал что-то мямлить, мол, с моего номера в мейл, да не может быть... Я сказал, что чем быстрее он объяснит, зачем свел нас вместе, тем быстрее к делу подключится полиция. Финтон Мёрфи «Кажется, я просто сел, так я устал от всего этого. Ведь совершенно очевидно, что я не имею никакого отношения ко всему этому. Сказал, что до откровений Кимберли в прессе я даже не знал, что они оба в городе, и вообще зачем мне это делать?» Я обвел руками кабинет и спросил, мол, неужели я похож на человека, который бы так поступил? Они задумались, потому что я, конечно, не святой, но каждый божий день стараюсь помогать другим людям. На вопрос, кто им сказал такое про меня, они ответили, что Маркус Ли из Mail. Я сказал, что это тот же слизняк который раскопал сенсацию о Роберте и теперь зачем-то хочет столкнуть нас лбами. Эндрю потребовал показать телефон. Я переспросил, который, мобильный, рабочий, домашний? Кимберли нашла у себя номер и продиктовала его мне. Я встал и попросил всех идти за мной. Кимберли Нолан. Мы спустились по лестнице в главный корпус, потом на склад. Увиденное впечатляло: стиральные и посудомоечные машины, диваны шкафы, кухонная мебель, всё, что нужно для обустройства дома. Ряды тянулись до конца помещения. Финтон подвел нас к угловому кабинету, открыл дверь и указал рукой внутрь. За столом сидел Джай. Эндрю Флауэрс. «Я все еще кипятился. Я и семь лет назад не имел с Финтоном никаких дел, однако он всегда действовал, мы не на нервы». Джай Махмуд. Я поздоровался со всеми, улыбнулся Ким, рад был ее видеть. И тут Эндрю вдруг говорит, «Джай, зачем ты это сделал?» Я переспросил, «Что сделал?» Финтон Мерфи. Пока ситуация не вышла из-под контроля, я объяснил ситуацию, как я ее понял. Кто-то подстроил встречу Эндрю и Ким возле Оуэнс Парка, чтобы сфотографировать их вместе. И, похоже, анонимный звонок в редакцию газеты поступил из нашего офиса. А Эндрю, конечно, тут же по максимуму накрутил и себя, и остальных. Эндрю Флауэрс Я рассказал Ким и Финтону, что примерно неделю назад Джай заявился ко мне на работу и требовал денег, но я его отшил. В тот же самый день, когда на ним устроил мне и Ким встречу с прессой. Джай Махмуд В ответ на вопросительные взгляды Финтона и Ким я рассказал им то, что Эндрю не захотел слушать тогда в кафе. Недели две назад в приют пришел бродяга с грёбаным ролексом на руке. Я пытался выманить у него часы, но он знает, что они антикварные, и меньше чем за штуку с ними не расстанется. Если Флауэрсу они не нужны, его дело, я не собирался поживиться за его счет. Эндрю Флауэрс. Только я поинтересовался, кто тогда звонил, если не Джай, как в дверь ввалился вечный нарушитель спокойствия, Роб Нолан с собственной персоной. Финтон Мёрфи. Я был в ярости. Мало того, что Роберт окунул в дерьмо меня, он еще и выпачкал в нем имя Зоуи. И что еще хуже, не отвечал на мои многочисленные звонки, когда разразился скандал. Я возмутился, Роберт, как вам хватило наглости сюда прийти. Я никогда с ним так не разговаривал, но в тот момент готов был его прибить. Он ничего не ответил, и тогда я спросил, зачем он явился. Кимберли Нолан. Он уставился на меня пьяным взглядом и выдал, повидать нелюбимую дочурку. Я не виделась с ним с тех пор, как уехала из Манчестера в 2012 году и не разговаривала толком. Но все равно не ожидаешь услышать такое от родного отца. Будто пощечину влепил. Нет уж, хрена с два, с тех пор я стала сильнее. Так что это была пощечина самому себе. Эндрю Флауэрс Время не пощадило Роберта. Старик стариком во всех отношениях, но, услышав его голос, я понял, что это он звонил мне по телефону и прикидывался полицейским. Пытался окончательно сломать жизнь единственной оставшейся у него дочери. «Мой-то отец хотя бы делает вид, что меня не существует». Финтон Мёрфи Я сразу же извинился перед Кимберли и перед Эндрю, сказал, что не поддерживаю никаких отношений с Робертом и понятия не имею, зачем он сюда приходит. Роберт Нолан. Сборище тех, кто предал Зоуи и меня. Сжечь хотелось это место за все хорошее. Финтон Мерфи. Роберт раскричался, нес какой-то пьяный бред, мол, давно пора сжечь этот фон за все хорошее. Серьезно? За то, что мы кормим сотни бедолагов в неделю и меняем жизнь тысяч людей к лучшему. Для Роберта все это ничего не значило, раз нельзя было присвоить заслуги себе. Я сказал, действительно, Роберт, фонда Ноланов давно не существует. Семья Нолан в нем никак не представлена. Во всяком случае, не так, как мне бы хотелось. Эндрю Флауэрс. Роб сказал, что раз Финтон так считает, то он принимает его отставку. Финн Тёрфи. Я ответил, что имел в виду другое, и сразу же спросил Кимберли, не хочет ли она заняться фондом. Кимберли Нолан. Казалось, то ли безумная неделя, то ли впечатление от работы фонда, а может, хотелось досадить отцу. В общем, я согласилась. Он пристально посмотрел на меня и шатаясь вышел из кабинета. Я постаралась дышать ровно и унять дрожь в руках, потом спросила Джея, что там с часами Эндрю?